— Мне, — взревел Квилп, — деритесь, собаки, кто победит, тому и достанется. Не то я с ней сам расправлюсь. Мальчики не заставили себя больше просить и ринулись в бой, а Квилп, подержав в одной руке клетку, в другой нож, который он в азарте то и дело всаживал в половицы, орал, улюлюкал и еще пуще распалял драчунов.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 — Дрался. — За птицу? — переспросила миссис Снабблс. — Ну да, за птицу, — ответил Кит. — Вот за эту самую. Это птичка мисс Нелл, мама. А они хотели свернуть ей шею. — Да где им? — он расхохотался. — Разве я позволю? Не на Таковского напали, мама? И снова смех. Кит отнял полотенце от своей разбитой, вспухшей физиономии, и расхохотался так весело, что, глядя на него, захохотал Джейкоб. За ним захохотала и мать, а малыш упоенно заворковал и задрыгал ножками. И, наконец, голоса их слились воедино, ибо все они радовались победе кита и, кроме того, очень любили друг друга. Когда взрывы хохта прекратились, кит похвастался птицей перед обоими братьями, Словно эта бедная коноплянка была невесть каким ценным и редкостным приобретением, потом оглядел стены в поисках гвоздя, соорудил помост из стола и стула и старшеством вырвал гвоздь руками. «Ну, — так, — сказал он, — повесим ее на окно. Ей там будет веселее на свету, а если запрокинет голову, то и небо увидит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 И, угодив задом в камин, кит, наконец, признал, что его старания увенчались полным успехом. — А теперь мама, — сказал он, — прежде чем располагаться на отдых, пойду посмотрю, может, кому надо лошадь подержать, получу денег, куплю конопляного семени и тебе принесу чего-нибудь вкусненького. Глава четырнадцатая Киту не стоило большого труда убедить себя, что лавка древности ему по пути, поскольку выбор этого пути только от него и зависел, и что взглянуть на нее еще раз является его прямой обязанностью, от которой никуда не денешься. Впрочем, люди и более образованные, и более обеспеченные, чем Кристофер Наблс, частенько потворствуют своим желаниям иной раз весьма сомнительным, и, придавая им видимость тяжкого долга, гордятся такой готовностью идти на жертвы. На этот раз осторожность была излишней, и Кит мог не бояться, что его заставят дать реванш мальчишке Дэниела Квилп. В доме не было ни души, и он казался таким грязным, запущенным, словно стоял нежилым долгие месяцы. На входной двери висел ржавый замок, в полуоткрытых верхних окнах уныло колыхались на ветру выцветшие занавески и шторы, а овальные прорези в ставнях нижнего этажа зияли черными дырами. В том самом окне, на который Кит так часто смотрел раньше, в утренней суматохе и спешке выбили стекло, и эта комната казалась особенно мрачной и голой. Крыльцом завладели уличные мальчишки. Кто ударял молотком в дверь и, замирая от сладкого ужаса, прислушивался к гулким раскатам, раздававшимся в пустом доме? Кто заглядывал в замочную скважину, не то в шутку, не то всерьез, подкарауливая привидение легенду о котором уже успели родить вечерние сумерки и тайна, окружавшая прежних обитателей лавки древностей. Стоя одиночкой посреди шумной улицы, она являла собой картину полного мрака и запустения. И кит, помнивший, какой веселый огонь горел в ее очаге зимними вечерами, и какой веселый смех звенел под ее крышей, грустно повесил голову и побрел прочь. Здесь уместно заметить, ибо этого требует от нас справедливость, что Кит Отнюдь не страдал излишней сентиментальности. Да он бедняга может никогда и не слышал такого слова. Это был славный добрый мальчик, не отличавшийся ни изысканным воспитанием, ни лощенностью манер, и следовательно, вместо того, чтобы нести свое горе домой, набрасываться на мать и колотить ребятишек ибо утонченные натуры всегда отравляют жизнь окружающим, когда бывают не в духе, он поставил перед собой цель более неизменную, а именно решил потрудиться семье на пользу. Боже мой! Сколько джентльменов разъезжало верхом по улицам, и как мало было среди них таких, кому требовалось посторожить лошадь! Глядя на этих горцующих всадников, Опытный биржевик или член парламентской комиссии высчитал бы с точностью до одного пенни, какие суммы зарабатываются в Лондоне в течение года охраны лошадей. Мы не сомневаемся, что сумма эта оказалась бы огромной, если бы только одной двадцатой части всех джентльменов, несопровождаемых грумами, случалось во время прогулок слезать с седла. Но в том-то и дело, что с ними этого не случается, а непредвиденные обстоятельства часто сводят на нет самые безупречные расчеты, какие только можно себе представить. Кит бродил по улицам, то ускоряя шаг, то замедляя, то останавливался при виде какого-нибудь всадника, который натягивал поводья и оглядывался по сторонам то пускался бежать во все лопатки, углядев в конце переулка еще одного всадника, ленивый рысцой трусившего по теневой стороне с явным намерением задержаться, если не у этой двери, так у следующей. Но все они, словно сговорившись, проезжали мимо, и у Кита ничего не наклевывалось. Интересно, — думал мальчик, — если б кто-нибудь из этих джентльменов узнал что у нас в буфете ни крошки. Неужели он не придумал бы какого-нибудь дела, только чтобы дать мне заработать? Устав от ходьбы, а больше всего от стольких разочарований, Кит присел отдохнуть на первое попавшееся крылечко. Как вдруг из-за угла с грохотом выкатил маленький четырехколесный фаэтончик об одной маленькой косматой лошадке пони, по-видимому, очень норовистой, который правил маленький толстенький старичок с безмятежно спокойной физиономией. Рядом с маленьким старичком сидела маленькая старушка, такая же спокойная и пухленькая. Пони выбирал аллюр исключительно по собственному усмотрению и вообще делал все, что ему вздумается. Если старичок дергал вожжами, стараясь усовестить его... Пони в ответ на это дергал головой. Судя по всему, самое большее, на что он соглашался, — это возить своих хозяев по тем улицам, по которым им уж очень хотелось проехать, но в уплату за такое снисхождение требовал полной свободы действий, грозя в противном случае вовсе не сдвинуться с мест. Когда эта маленькая таратайка поравнялась с Китом, он грустно посмотрел на нее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 Уизерден Старичок вылез из фаэтона, помог сойти с старушки и вынул из-под сиденья букет, напоминавший размерами и формой большую жаровню, только без ручки. Приняв этот букет, старушка с величественным видом понесла его в дом, а старичок, у которого одна нога была короче другой, отправился следом за ней. Судя по голосам, они вошли в комнату, которая смотрела окнами на улицу и, видимо, служила нотариусу приемной. Так как день стоял теплый, и улица была тихая, окна в этой приемной держали открытыми настежь, а желюзи не мешали слышать все, что там делалось. Сначала произошел обмен рукопожатиями, сопровождавшийся усердным шарканьем ног. Затем, вероятно, последовало преподношение букета, Так как чей-то громкий голос, который принадлежал, должно быть, нотариусу, мистеру Уизердену, воскликнул несколько раз подряд, какая прелесть, какое благоухание, и чей-то нос, несомненно являвшийся собственностью того же джентльмена, шумно и с явным наслаждением втянул в себя воздух. — Я приехала с букетом, чтобы отметить это торжественное событие, сэр, — пояснила старушка. — Поистине событие, мэм, и поистине торжественное, — подтвердил мистер Уизерден, — событие, которое делает мне честь, мэм, великую честь. У меня было много практикантов, мэм, очень много. Некоторые из этих джентльменов, мэм, теперь купаются в золоте, забыв о своем старом патроне и учителе. Другие, мэм, до сих пор навещают меня, и знаете, что они говорят? — Мистер Уизерден.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 А по словам поэта, венец творения — честный человек. Строка из философско-дидактической поэмы английского поэта-просветителя Александра Попа, 1688-1744. Опыт о человеке, 1733-34 годы. Приведенные слова Попа. Особенно часто цитировали английские писатели-сентименталисты конца XVIII века. «И поэт совершенно прав. Мы знаем и величественные Альпы, мэм, и крохотную птичку Калибри, но что они рядом с таким совершенным созданием, как честный человек, честный мужчина,